Анна Гур. Семья для миллиардера. Читает Екатерина Кантикова. Глава первая. Лера. Валерия Григорьевна, сожалею, у вашего отца онкология. Диагноз подтвердился. Нужна срочная операция. Счет идет на дни. Слова врача как ушат ледяной воды. Я застываю. Воздух заканчивается. Сердце будто ледяной удавкой сковывает. Я дышать не могу, видеть не могу. Только пелена перед глазами и слезы, которые градом льются по щекам. Мне очень жаль. Протираю глаза дрожащей ладонью, а Виктор Дмитриевич мне стакан воды в пальцы вкладывает, заставляет сделать несколько глотков. К такому никогда не бываешь готов. Врач сочувственно выговаривает, а я, я поверить не могу. Такой диагноз отца, приговор. Это больно, это очень, очень больно. Неужели ничего нельзя сделать, доктор? Голос дрожит, а я на врача смотрю и надежда в душе плещется. Ну, я же вам сказал, всегда есть варианты. и в случае с вашим отцом весьма неплохие шансы на благополучный исход. «Правда?» — спрашиваю с надеждой, ладошки на груди сплетаю в молебном жесте, в глазах у меня слезы застывают, потому что за последние дни моя жизнь превратилась в какой-то ад. Виктор Дмитриевич поправляет очки, смотрит на меня с сочувствием. Но, тем не менее, весьма серьезно. Здесь явно профессиональная черта — Воспринимать горе и радость пациентов как обыденность чувствуется привычка, выработанная годами. В случае Игоря Николаевича возможна операция за рубежом. За рубежом? Переспрашиваю, и в груди у меня сердце сжимается. Да, я готов советовать клинику и специалистов, но это это дорого, сумма просто космическая. Какая? Спрашиваю, и доктор меня оглушает. Сумма просто неподъемная. Кусаю губы и не знаю, что сказать. Пальцы дрожат все сильнее. Это лучший вариант. Я мог бы вам предложить написать в инстанции ждать и ждать сельготы очереди, но, Валерия Игнатьевна, буду честен, времени нет. Счет идет на дни, и если вы найдете необходимую сумму, я могу оперативно все устроить. А так... Замолкает, смотрит на меня своими серебристыми глазами, я же ничего ответить не могу. «Такую сумму я даже не знаю, где взять». Говорю заторможенно, сердце болит, чувства захлёстывают. Мне кажется, что я лечу в какую-то бездну, но я стараюсь собрать себя и резко вскидываю подбородок, сцепляю руки в кулачки, выговариваю уверенно. Я найду необходимую сумму. Я, я обязательно найду. Такой настрой радует Валерия Игнатьевна. Ободряюще улыбается врач и протягивает мне бумаги отца. Вот, посмотрите все документы, ознакомьтесь. Но вам достаточно позвонить мне, когда сумма найдется. Дальше я возьму ситуацию в свои руки, организую все. Вашему отцу можно помочь, Лера. Я замираю на стуле, приростаю к спинке, опускаю ошалевший взгляд на бумаги, где внизу такая цифра написана, что у меня сердце останавливается. От количества нулей голова кружится, плохо становится, нечем дышать, ощущение, что меня душат. Я постараюсь что-то придумать, найти сумму. Выдыхаю дрожащим голосом. Я вам обозначил две дороги, Валерия. Вам решать, какой путь выбирать. Можно попытаться получить сельготы. Быть может, случится чудо и очередь до вас дойдет быстро. Врач говорит, но морщится. Видно, сам не верит своим же словам. Не дождаться нам очереди. Я все поняла, доктор. Отвечаю едва слышно. Голос предательски дрожит. Я с трудом сдерживаю слезы и прикусываю губу. Безучастное лицо врача остается совершенно спокойным. Валерия Игоревна, мы делаем все, что в наших силах, но не все в наших руках, увы. Качаю головой, все тело дрожит. Я понимаю, доктор, говорю, а сама думаю, откуда такие деньги найти, таких сумм у нас и близко никогда не было. Папа честнейший человек. Преподаватель, которого всю жизнь ценили и уважали на кафедре, но жили мы всегда скромно. Мое предложение имеет временные рамки, Валерия Игнатьевна. Виктор Дмитриевич дает понять, что наш разговор окончен, а мне надо принимать решение и понять, как и что делать. Блеклые глаза проходятся по моему лицу с сочувствием, а я ладошкой держусь за скромный ворот блузки. Пытаюсь не свалиться в истерику. От одной мысли, что я останусь совершенно одна в этом мире, меня бросает в дрожь. Холодный пот стекает по спине. «Спасибо, Виктор Дмитриевич». Проговариваю тихо, и врач кивает. Встаю со стула на слабых ногах. Не знаю, куда себя деть. Уйти хочу, но на мгновение замираю. «А я... я могу увидеть папу?» спрашиваю с надеждой, и доктор поджимает губы. Он в реанимации, Валерия Игнатьевна. Слезы сами катятся по щекам, и мужчина в летах все же жалеет меня. Хорошо, только на пять минут. Скажите Ольге Александровне главной медсестре, что я позволил, хотя я сам позвоню. Поднимает трубку и выдаёт лаконично, чтобы провели меня. А я иду по коридору в полном шоке. Ничего не понимаю, все мимо сознания. Только вздрагиваю, когда отца вижу бледного, прикованного к кровати струбками, которыми обвито его тело, единственного родного человека на всей земле. Вспоминаю, как говорил мне, когда его на скорую увозили, как пальцы мои держал, Лерочка, все хорошо со мной будет, ты не переживай, дочка. Все как в тумане. Меня выводят в коридор. Я выхожу на улицу и понимаю, что дышать не могу. Тело знобит, горючие слезы текут по щекам, и голос врача в голове таробанит. Вашего отца можно спасти. Нужна операция за рубежом. Дохожу до остановки. Иду, ничего не замечаю, валюсь на лавку, раскачиваюсь из стороны в сторону. Прохожие мимо идут безучастные к беде ревущие девчонки. Обдумываю в воспаленном сознанием, где могу достать подобную сумму. Наша с папой двушка не стоит таких денег. Никто в долг не даст столько, даже если всеми знакомыми папы скинемся, всеми соседями, да даже всем районом. Эта сумма нереальная для простых людей. А в доме у нас и накоплений нет. Всегда с папой жили от получки до получки. Папа меня один поднимал, тихий, спокойный, здоровый, веселый всегда. Да и молодой он у меня. Я ранний ребенок. Когда мамы не стало, отец меня растил, так и не женился. Остался верным своей единственной любви, как он называл маму. И жизнь у нас всегда была обычная, ничего не предвещало того ужаса, который произошел. Когда в одночасье все перевернулось вверх дном. Вашего отца можно спасти, нужна операция за рубежом. Качаю головой и поднимаюсь, плетусь куда глаза глядят. Не знаю, как быть и что делать. Не нахожу выхода из сложившейся ситуации, не понимаю, как оказываюсь на дороге и слышу скрежет тормозов. Кажется, что вся жизнь пролетает перед глазами. и ничего в ней не оказывается особо запоминающегося. Машина тормозит, даже не задев меня, а я каменею, смотрю на алый капот, никак в себя прийти не могу. «Ты что, совсем дура? С головой хоть дружишь? Из-за тебя, идиотки, я чуть суновёгенькую тачку не покорёжила, не влетела в другую машину!» Меня обкладывают матом. Из салона автомобиля вылетает с криком длинноволосая девушка в коротеньком платье, Налетает на меня Фурей, кажется, что еще чуть-чуть и вцепится мне в лицо своими длиннущими алыми ногтями. Но внезапно перекошенное яростью лицо проясняется, изношенная брюнетка вдруг выдыхает: "Лерка, Гришаева, Лерка! Это же я, Машка Жучкова! Не признаешь толь соседей?". Моргаю раз другой, и наконец узнаю девушку, которая перестает тормошить меня. И накидывается уже не с явным желанием придушить, за то что из-за меня она свое дорогое авто чуть не поцарапала, а обнимает вполне радушно. Отцепляется от меня и в лицо мое заглядывает, а я смотрю на девушку с яркими стрелками, алой помадой и волосами, собранными в тугой конский хвост на затылке. Сказать, что Маша, с которой мы вместе во дворе играли, изменилась? Ничего не сказать. Передо мной другой человек из жизни, которую часто демонстрируют в социальных сетях. Модная дорогая одежда, ухоженная кожа. От той прыщавой девчонки мало что осталось, разве что глаза, те же с легким прищуром, в которых теперь есть налет цинизма и высокомерия по отношению к тем, кто не ездит на таких вот алых машинах. Узнаю. Отвечаю односложно. Эй, Гришаева, а чего глаза на мокром месте? Испугалась, что задавлю. Схлипываю. Ком в горле у меня будто застревает. Испугалась. Но не этого. За отца сердце болит так, что дышать не могу. Э-э, плохо дело, считывает мои эмоции Маша. Ну-ка пойдем-ка в машину, посидим, поговорим. Цепляет меня подлокоток и ведет к своему автомобилю, распахивает дверь с пассажирской стороны и чуть ли не силой запихивает меня, потому что я чувствую себя окаменелым бревном. Да прекрати сигналить, баран недалекий, драндолет свой убрал сам. Ты дорогу перекрыла, не проехать, обломишься. Жучкова посылает нетерпеливого водителя, который из-за нас проехать не может. садится за руль и хлопает дверью. Я и забыла, что в этих окраинах одни закомплексованные нищеброды. Фыркает и срывается с места, а у меня сил нет возразить и сказать, что вообще-то мы живем в приличном районе. Но видать Маша виднее. Гришаева, ты не сиди как пришибленная. Шок словила, да? Ничего, бывает. Я сама перепугалась. «Машина-то это не моя, мне ее, скажем так, поводить дали, с намеком, что если буду хорошей девочкой, то мне оставят». Улыбается многозначительно, но до меня не очень доходит смысл этого монолога. Я все еще душевна в отделении реанимации с папой. Сердце болит из-за несправедливости, из-за всего того, что обрушилось на нашу простую семью. Всхлипываю и чувствую, как слеза проскальзывает по щеке. Быстро утираю ее и, наконец, понимаю, что Маша везет меня не в сторону нашего дома. Нам налево нужно было, наша Хрущевка в той стороне. Я знаю, где тот клаповник находится. Фыркает Мария и бросает на меня быстрый взгляд. Ее семья давно съехала, и о них вестей не было. Я знала, что они в самый центр перебрались, так как у отца ее бизнес пошел, а дальше связь была потеряна. Негоже богатым общаться с соседями из прошлой жизни. Хочу посидеть с тобой кофе попить. Расскажешь, что у тебя приключилось? Опять быстрый взгляд в мою сторону. А ты, Лерка, красавица? Такие данные пропадают. Не успеваю среагировать на реплику бывшей соседки, как машина довольно резко останавливается у тротуара. Мария выходит и обходит автомобиль, открывает дверь с моей стороны. На выход Лерчик кофейку попьем, заодно расскажешь, чего такая потерянная. Выхожу из автомобиля. Мне сейчас так плохо, что все равно куда идти. Хочется выговориться, и Жучкова становится тем человеком, которого воспринимаешь попутчиком в поезде и изливаешь душу. Мы садимся в кафе у окна. Мария сразу же деловито делает заказ. Я отказываюсь от всего, но девушка отмахивается. Ей принести то же, что и мне, командует официанту, который вежливо кивает. Ну рассказывай, Лир, что стряслось у тебя.、И、я начинаю говорить. Делюсь всем мужесом, который приключился с нами. Такие суммы, такие цифры. Схлипываю. Да, операция дорогая. Шмотки твои не тянут на прикид дочери олигарха. Денег у вас ведь совсем нет, да? Нет. Я, я не знаю, что делать. Может быть, в банк надо, но вряд ли настолько большой кредит дадут. Кусаю губы, повторяю слово в слово разговор с врачом и называю сумму, которая необходима для операции. Маша присвистывает. Ничего себе, Гришаева, тут действительно хоть почку продавай. Выдается легким смешком и на меня смотрит, а мне эта мысль уже перестает казаться столь невероятной. а почку продать? Это дорого? Хватит отца спасти? Спрашиваю и отодвигаю от себя чашку с кофе, к которому даже не притронулась. В горле горчит. Сумасошла? Спрашивает Маша со смешком, а я закрываю лицо руками и утираю слезы. Мне не достать столько денег за короткий срок. Я не знаю, что делать, не знаю, как быть. Жучкова прищуривается. Окидывает меня пристальным взглядом, даже чуть в бок наклоняется, чтобы иметь возможность оглянуть меня с головы до пят. Красивая ты девка, Лерка. Ноги длинные, рост хороший, лицо интересное, шатенка с бледно-зелеными глазами. Модельная внешность. Я спрашиваю, как мне папу спасти, а ты мне про внешность. Выговариваю с обидой. Ну, скажу честно, Гришаева, таких денег у меня нет. Помочь с такими проблемами не смогу. Опять цепкий взгляд и слова, заставляющие меня подобраться. Но кое-что, конечно, подсказать смогу.